Глава тридцать Тритон и русалка. Ночь прошла спокойно и без происшествий. Серое дождливое утро забрезжило неясным сумеречным светом. Дэвид разбудил девушку энергичным похлопыванием по руке. «Кэт, просыпайся!» «Уже пора!» – зевнула она, протирая заспанные глаза. «Нельзя терять времени!» «Ты уже придумал, как мы перелетим через море?» — сонно спросила Катя, пытаясь расчесать свалявшиеся за ночь волосы. Расческа все время застревала, но девушка со знанием дела начала борьбу со спутавшимися локонами. — Я думаю, что нам лучше не полететь, а поплыть. После этих слов друга сон Катрины моментально улетучился, и на смену ему пришло тревожное недоумение. — Не хочешь ли ты сказать, что мы должны будем плыть по бушующему морю? — — Ты вообще видел, какие там громадные волны? Мы погибнем в тот же миг, как окажемся на воде. — Кэт, а нам не нужно быть на воде, — таинственно произнес Дэвид. — Нам надо быть под водой. Поверь, это две большие разницы. — Да, я согласна, что разница есть, причем знаю в чем. Над водой можно оставаться живыми, а под водой мы сразу же умрем. — Неужели ты думаешь, что я предлагаю утопиться? В ответ девушка презрительно хмыкнула но продолжала слушать. «Мы поплывем под водой. Там нет шторма», — объяснял Дэвид. «Но я не умею дышать под водой, а еще у меня нет хвоста и плавников», напомнила ему Катя недовольным голосом. «Значит, будут. Я превращу нас с тобой в русалку и тритона, и мы спокойно преодолеем море». «Мы можем заблудиться», — в ужасе лепетала девушка, ища любой удобный повод, чтобы отказаться от морской прогулки однако у парня был на все готов ответ. Мой отец был очень дружен с владыкой морского царства, так что провожатые тоже найдутся. — Нет и только нет! — взбунтовалась девушка, категорически отвергая возможность путешествия таким экзотическим способом. — Я не полезу в море, и не хочу я быть русалкой! — Хорошо, — неожиданно согласился Дэвид. — В таком случае следуй в том направлении. Он неопределенно махнул в сторону суши. Так ты доберешься до владений царицы ночи, и она позаботится о тебе. А мне пора. На глазах изумленной девушки парень, даже не попрощавшись, вышел из Вигвама и пошел к морю. Девушка, не успев толком привести себя в порядок, побежала за ним. — Постой, а как же я? — Иди в подлунное царство, — коротко бросил он через плечо и... прыгнул с утеса в бушующие воды штормового моря. Катя настолько не ожидала этого, что осталось стоять с открытым ртом. Обрадованный ветер тут же растрепал ее волосы. Она сиротливо оглянулась. Страх и одиночество наполнили ее душу. Глупо идти обратно в подлунное царство, но еще более глупо было бы последовать примеру Дэвида. Понимая всю абсурдность своего поступка, девушка зажала нос и прыгнула в воду солдатиком. Ее ступни легко прорезали водную гладь, и ледяная вода приняла ее тело в свои объятия. Незамедлительно сработал инстинкт самосохранения, и Катя интенсивно начала грести, чтобы выплыть на поверхность. И тут, к своему ужасу, она почувствовала, что неведомая сила ухватила ее за лодыжку и тянет вниз. Испуг сменился паникой, И девушка закричала, выпуская из легких спасительный запас кислорода. Она начала извиваться и дергаться, пытаясь вырваться. Уже через несколько секунд девушка поняла, что проиграла схватку с неизвестным противником. Перед глазами поплыли радужные круги, тело погружалось в вечный сон. И тут она услышала голос Дэвида, проникший в ее сознание. «Используй силу мысли!» Сейчас тебе не помешают плавники и жабры. Катрина из последних сил напрягла свое угасающее сознание, вообразив себя рыбой. Раньше у нее плохо получалось колдовать посредством мышления, но перед лицом смерти заклинания сработали как нельзя лучше. Уже в следующее мгновение девушка почувствовала, как начинает трансформироваться. Живительные водяные потоки прошли через ее новоявленные жабры. Вместо рук появились плавники, ноги превратились в хвост, а тело покрылось чешуей. «Видимо, ты совсем не разбираешься в рыбах», услышала она смешливый голос Дэвида. «Ты зачем превратилась в пресноводную рыбу? Учти, в таком виде ты скоро погибнешь». Только тут до Кати дошло, что Дэвид никуда не уплыл и не бросил ее, а находится рядом и общается с ней посредством мысли. Но вместо слов благодарности... Катя набросилась на него с упреками. «Какие же у тебя варварские методы воспитания? Неужели нельзя было обсудить все на берегу, а потом вместе прыгать в море?» «А что там было обсуждать, когда ты была столь категорична? Я понял, что уговаривать тебя придется долго, а времени у нас мало. Поэтому я прыгнул в воду, не оставив тебе выбора». «Так ты заранее знал, что я последую за тобой?» «А ты как думаешь?» — лукаво спросил Дэвид явно не ожидая ответа. Мутные воды моря были непроницаемы. Дальше пяти метров девушка ничего не видела. Она не спеша двигала плавниками и хвостом, пытаясь разглядеть в этой беспросветной мгле Дэвида. «Ты — Ты кого-то ищешь? Девушка оглянулась и тут же увидела широкую улыбку друга. Его верхняя часть тела осталась без изменений, но ниже пояса у него был длинный чешуйчатый рыбий хвост. За плечами у него болтался рюкзак со спрятанным в нем камнем судьбы. «Выглядишь неплохо», – заметила девушка, представляя, как парень потешается над ее внешним видом. И чего она превратилась в рыбу, а не в русалку? Хотя в тот момент выбирать не приходилось. Девушка закрыла глаза и сконцентрировалась на перевоплощении. Она представила себя в образе прекрасной русалки, а затем выбросила энергию желания – окунувшись с головой в магические потоки изменений. По телу пробежали сильные импульсы, и когда девушка открыла глаза, то обнаружила, что вместо плавников у нее руки, а вместо ног — рыбий хвост. Довольная своим внешним видом, Катрина бросила на Дэвида презрительный взгляд, в котором он прочел. «Думал, что ты один способен творить чудеса. Я ничуть не хуже справляюсь с этим и без твоей помощи». Дэвид снисходительно улыбнулся и, сжав кулак, поднял большой палец вверх, показывая девушке, что та отлично выглядит. Если бы Катя увидела себя в этот момент, то поняла бы, насколько она прекрасна. Шелковистые длинные волосы колыхались в водяных потоках, придавая ей загадочный вид. Точеная фигурка плавно переходила в хвост, а две большие морские раковины прикрыли грудь. «Поплыли за мной!» — сказал юноша и поманил девушку на глубину. Вопреки ожиданиям, Катя заметила, как мутные воды стали прозрачными, а скудный свет, пробивающийся с поверхности, сменился загадочным голубоватым свечением, исходящим со дна. На глубине шторм не ощущался, и все здесь было наполнено спокойствием. Из колышущейся массы водорослей выплыл морской конек и поспешил навстречу молодежи. — Это наш провожатый, — пояснил Дэвид. — Насколько я помню, морские коньки медленно плавают, — скривилась девушка. — Но только не этот. Мы должны будем приложить немало усилий, чтобы не отставать от него. — И когда ты только все успел сделать, — поразилась Катрина. — Что именно? — не понял Дэвид и бросил удивленный взгляд на спутницу. — Найти провожатого. — Дэвид рассмеялся. — Пока ты спала, я времени зря не терял и нанес визит моему морскому другу, царю водных глубин. Он был очень рад видеть меня и желал видеть нас обоих у себя в гостях. Но я отказался, пообещав, что как-нибудь в другой раз мы к нему заскочим. — А мне бы хотелось увидеть подводное царство, — призналась девушка. — Давай оставим этот визит на потом. — Ты же сам понимаешь, что ни потом, ни после не будет, так как ты должен будешь отправить меня домой. — Ну, тебе ничто не помешает иногда навещать меня, — загадочно улыбнулся принц так что в один из твоих визитов мы и побываем в подводном царстве». Девушка промолчала и поплыла вслед за быстро скользящим морским коньком. «Раз Дэвид настаивает на том, что надо спешить, значит, у него для этого есть повод. Их путь лежал через коралловые рифы, заросли ила и водоросли, песчаные отмели и подводные скалы. Иногда их сносило сильным подводным течением, но они вновь продолжали двигаться навстречу заброшенному замку. Катя давно потерялась во времени. Сложно было представить, сколько времени ушло на дорогу, но она знала точно – прошло не менее двух дней. За это время они неоднократно останавливались для отдыха и сна. Питались исключительно морскими водорослями, от которых девушку воротило. Но никакой другой пищи Дэвид не мог предложить, и приходилось есть эту невкусную гадость. Беспокойное поведение морского конька дало понять, что путешественники находятся недалеко от места следования. Дэвид поблагодарил провожатого на непонятном Кате языке, и конек быстро скрылся вдали, оставив друзей возле гранитной скалы, которая высоко поднималась над уровнем моря. — Как ты себе представляешь наш выход из воды? — поинтересовалась Катя. Возле скалы бушуют такие волны, что разобьют нас о гранит в считанные секунды. Я все продумал, лукаво улыбнулся юноша. Мы должны, не подплывая близко к берегу, выпрыгнуть из воды, на лету превратиться в чаек и спокойно долететь до берега. План хороший, но вдруг не сработает. С чего бы это ему не сработать? удивленно вздернул брови принц. Девушка понимала, что другого плана у него нет, а что бы не получилось, как в прошлый раз, Ей надо не возражать, а действовать согласно указаниям. Молодые люди нырнули поглубже и, набирая скорость, начали стремительно подниматься вверх. Девушка почувствовала, как у нее заложило уши от перепада давления и застучало в висках. Но отступать было поздно. Еще мгновение, и холодный морской воздух ударил в лицо девушки. Она выскочила на несколько метров из воды, представила себя белоснежной чайкой и выплеснула энергию желания. Тут же ветер зашевелил ее перья, а крылья Катрины подхватил восходящий поток воздуха. Она вскрикнула от радости, но из ее горла вырвался лишь противный крик чайки. Рядом с ней парила еще одна белокрылая птица. Сомнений быть не могло. Это Дэвид. Перед юными путниками возник силуэт заброшенного замка, который грозным исполином возвышался на неприступном гранитном утесе. Пенные брызги волн наполняли воздух водяной пылью, а громадные валы с ожесточением обрушивались на неприступный гранит. Вспышки молний ярко освещали замок, отчего он казался зловещим призраком прошлого. Чайки немного покружили вокруг башен замка и плавно опустились у входа. Не желая больше находиться в столь необычном виде, девушка сразу же обернулась человеком. Тонкое платье из белых перьев заколыхалась на ветру. Порывы неистового ветра пытались порвать платье или хотя бы забросить подол на голову его обладательницы. Прижимая одежду, девушка побежала к входу, где ее уже ждал Дэвид, облаченный в черную шелковую рубашку и черные брюки. Со времени их последнего визита в замке ничего не изменилось. Тоже запустение и сумрак царили в стенах этого жуткого места. Катя сиротливо жалась к Дэвиду, вспоминая, что произошло с ней в прошлый раз. Ей вовсе не хотелось вновь пережить весь тот ужас, который чуть было не стоил ей жизни. Дэвид решительной поступью прокладывал себе путь сквозь горы вздыбленного паркета и разбитой мебели. Он ни на секунду не выпускал руку девушки, уверенно идя вперед. В пустынных коридорах царствовали сквозняки метая обрывки штор по останкам окон. Бестелесные призраки несколько раз проскользили мимо молодых людей, наполняя сердце девушки жутким страхом. Внезапно замок огласился леденящим душу хохотом бесплотного призрака. Девушка закричала и, дрожа, прижалась к другу. Он покровительственно обнял ее за плечи и погладил по голове. «Не бойся, они только и могут, что пугать!» Не забывай, что привидение не в состоянии причинить вред живым. Катрина кивнула и отстранилась, чувствуя неловкость. Да еще, как на зло, Дэвид смотрел на нее смешливо прищуренным взглядом. Смутившись, она уставилась в пол. Катя не видела, но ощущала, что Дэвид расплылся в улыбке. Потом он ухватил спутницу за руку и двинулся вперед. Парень отыскал дверь, ведущую в подземелье, и резко дернул за ручку. «Что-то не помню, чтобы я закрывал ее», — задумчиво произнес он, думая о том, что дверь должна была быть открытой после того, как они с Катей вышли через нее. толшареп, произнес Дэвид открывающее заклинание, но на этот раз оно почему-то не подействовало. «Не понял, что это за фокусы?» — недовольно пробурчал он себе под нос. Тогда он достал из рюкзака камень судьбы и поднес к двери. Ржаво скрипнув петлями, дверь открылась. Парень уложил камень обратно и шагнул вперед. — Ты же не хотел пользоваться магией камня, — проворчала девушка. — Здесь можно. Все, что происходит внутри этого замка, невозможно узнать. Стены замка умеют хранить свои секреты. Именно поэтому Роксолиус поджидал меня здесь, чтобы пытки, которыми он подверг меня, остались скрыты для всех. Катрина и Дэвид стали спускаться по каменной лестнице. Сырой воздух с примесью запаха плесени ударил в ноздри. Путь по длинному коридору привел к другой каменной лестнице с коваными перилами. Катя хорошо помнила, как они с Дэвидом шли этим же путем, выбираясь из темницы. Подземелье встретило их с воздухом и звуками мышиной возни. Катя мысленно кинула огненный шар в сторону обода, висящего на цепях, как люстра. Свечи, стоящие на нем, запылали с тихим потрескиванием. Быстро брошенный взгляд и одобрительный кивок головы показали, что Дэвид чрезвычайно доволен спутницей. — Как ты планируешь попасть в затерянный склеп? Через долину забвения или тоннель желаний? — поинтересовалась девушка. — Через тоннель будет быстрее и надежнее. Катрина молчаливо согласилась. «Ты помнишь, под какой плитой был вход?» — спросил Дэвид. Покопавшись в памяти, девушка подошла к одной из напольных плит, внешне не отличающейся от других, и решительно ткнула пальцем, указывая на нее. Дэвид попытался поднять ее, но она не поддалась. Еще одна попытка также не увенчалась успехом. «Неужели кто-то воспользовался проходом, и он теперь закрылся?» — ужаснулась девушка. «Постой!» «Помнишь, прежде чем алтарь сдвинулся с места, я взял в руку осколок янтаря?» «Так чего ты ждешь? Доставай скорее его!» Юноша порылся в рюкзаке и извлек маленький кусочек желтого камня. Сжав его в ладони, Дэвид другой рукой попробовал поднять плиту. Оказалось, что плита поднимается без каких-либо усилий. Под ней виднелась лестница, несущая свои ступени в темноту подземелья. Катя хлопнула в ладоши освещая путь светящимся шаром, парящим в воздухе, и смело пошла вниз по лестнице.